Алекс оттолкнулся от койки, выпрямился, прошлепал по ледяному полу и налил стакан воды. До падения соты помещение, где он разместился, служило гостевым покоем, но, несмотря на размеры, из него получилась очень неудобная спальня. Кровать, что вместила бы космодесантника, требовалась огромная, но она оказалась слишком просторной, слишком вычурной и попросту не вписывалась в пространство. На борту эгиды осталось очень мало пригодных для отдыха кают, а вот на властителе Веспатора были намного более удобные покои. Феликс, однако, настоял на том, чтобы остаться на орбитальной станции. Он хотел, чтобы косы Императора все время находились под присмотром. Дурные предчувствия Кадма, похоже, подтверждались. С местными Астарты створилось что-то неладное. Тем не менее... На текущий момент они были лишь второй по важности проблемой. Слуги Коула. Вот за кем он решил, нужен будет куда более тщательный надзор. Феликс глотнул воды. Такой холодной, что закололо в горле. Вдобавок на вкус она сильно отдавала химии. Желеман лично приказал ему следовать за Коулом. В последние годы Архимагас Доминус стал раздражающе уклончивым. На все призывы Желимана вернуться он либо отвечал резким отказом, либо вообще их игнорировал. Теперь встреча со старым мучителем была не за горами. Желиману требовались ответы, и Феликсу велели получить их. Но и на сей счет он сомневался в своих ощущениях. Снаряжение хранилось во временной оружейной, которую Дел пристроил к стене каюты. Доспехи на стойке Феликс не стал трогать и оделся в свободный китель и брюки, натянул сапоги и опоясался ремнем с болт-пистолетом. На станции царила морозная атмосфера, но он этого не замечал. Да и к тому же здесь было даже близко не так холодно, как в те тысячи лет на борту судна Коула. С тех пор Феликс испытывал стойкое отвращение к любой тесноте, поэтому ему доставлял удовольствие хоть иногда побыть без доспехов. Слуги Коула начали свою работу с центра станции, и потому все действующие части эгиды сейчас располагались вокруг осевого узла, между центром управления и средним кольцевым коридором. Какое-то время внешние отсеки оставались открытыми в пустоте, но восстановительные работы продвигались с удивительной скоростью. Шагая по среднему коридору, Феликс проходил мимо многочисленных сервиторов и машин. Ярко сверкали плазменные горелки, когда мертвецы со стеклянными глазами приваривали листы железа. Это была временная мера, но с каждой заплаткой та часть станции, что могла удерживать воздух, становилась больше. Под настилом, по техническому подполью, сновали полуавтономные дроны. Феликс годливо поморщился, едва один такой отвратительный экземпляр проскочил у него возле ног. С виду тот напоминал паука, и все же... Это был человек. На спине у него в исцарапанном бачке из бронестекла качался в питательной жидкости человеческий мозг. Технологии Механикус вызывали у Феликса омерзение. Его собственное снаряжение и, конечно, его усовершенствованное тело, эти образцы высочайшего человеческого мастерства радовали взгляд. И все равно те устройства, что Адептус Механикус сделали для себя, выходили однообразно уродливыми. Без каких-либо украшений, а часто и без кожухов, чтобы прикрыть внутренние механизмы. Видимо, эта практика исходила от желания видеть, как их машины работают. Наверное, это как-то должно было заставить Феликса доверять им больше, ибо в оголенных шестернях и проводах все-таки ощущалась какая-то честность. Но он не мог. Он был чадом Старого Империума, рожденным тысячи лет назад, когда собственные грезы Императора – еще только начинали медленное превращение в кошмар. Теперьшний жесткий контроль марсианского культа над технологиями возмущал Тетрарха. Несмотря на все свои странности, жрецы работали эффективно. Две недели минуло с того дня, как Децим прибыл на Егиду, и там, где прежде ему приходилось ходить в герметичных боевых латах, теперь он мог ходить просто одетым. Он свернул направо, в радиальный коридор командной палубы, где ремонтные работы велись еще активней. Здесь размах технического мастерства отрицать было уже невозможно. Главные двери на командную палубу освободили от временного шлюза, а новый установили в дальнем конце коридора. Его тоже потом уберут. А пока он позволял нормально проводить ремонт на ближних подступах к центру. Временные заплатки уже заменили на постоянные детали. Старые противовзрывные двери сняли, а на их место водрузили свежеотлитые адамантиевые створки. Тяжелые болтеры в новых шарнирных турелях угрожающе поводились стволами. По всему коридору трудились, гремя в унисон, десятки сервиторов, направляемые техножрецами КВО-87. Из-за чего генно улучшенным органам чувств Феликса приходилось компенсировать вспышки сварки и пронзительный вой электроинструмента. Ход на командную палубу теперь работал гладко и быстро. Новый механический голос поприветствовал Тетрарха из алтарной панели слева, и двери бесшумно отворились. Именно такой должна была быть станция. Но как только створки разъехались, это мимолетное впечатление испарилось. Внутри помещения по-прежнему царил ковардак, Но даже там все кипело и бурлило. Кво-87 непрерывно подгонял своих помощников, чтобы поскорее вернуть Эгиду к жизни. Феликс не удивился, застав здесь тронка с Делом за работой. Они тоже маялись от скуки, как и остальные избранные, так что Кво-87 с радостью нашел им занятие. А вот доспешенного Форкеана Децем не ожидал тут увидеть. Тот с головой ушел в спор с Кво-87. Похоже, ему удалось немного избавиться от своего мрачного настроения. И сейчас он с жаром описывал, как, по его мнению, следует расположить стратегически важную аппаратуру на палубе. Феликс обошел трясущегося сервитора на колесном шасси и присоединился к магистру Ордена и техножрецу. «Я уже собирался поставить крест на этой станции, Магас. Не думал, что ее можно вернуть к жизни». Все на свете можно починить, милорд Тетрарх. Ответил Кво несколько самодовольно. Следует осторожнее разбрасываться ресурсами. Учту и запомню. Точно так же, как раненому Империуму можно вернуть, и оно будет возвращено. Былое великолепие. Эта станция тоже восстанет из пепла. Слава Триединому. Я бы и сам не поверил. Ответил Фракиан удивленно. Хорошо, что тебя это радует. Ответил Феликс. Твой Орден пострадал. Фракиан кивнул. Мы бы хотели остаться здесь на страже, если возможно. Сота, скорее всего, никогда не оправится настолько, чтобы там можно было жить. Но мы стерегли ее тысячи лет. Я не желаю бросать службу, которая длилась веками. Скорее всего, никогда. Мысленно повторил Феликс. Странный подбор слов в отношении Мертвой Планеты. Он предполагал налет неуверенности, а это, в свою очередь, означало, что Фракеан питает надежду. Неужели, пусть даже в теории он верит, что Сота может возродиться? Мысли Феликса тут же обратились к Коулу. Тетрарха немного озадачивала, с какой готовностью косы Императора предоставили Архимагусу доступ к Соте. Само собой, они относились к нему с глубоким уважением, ведь он восстановил их капитул в полном составе. Но спешка, отсутствие церемонии, а еще и отчаяние в поведении Фракиана оставалось только гадать, что Архимагас Доминус пообещал ему. «Ты, кажется, отвлекся Тетрарх. С тобой все хорошо», – поинтересовался магистр Ордена. Феликс понял, что пристально смотрит на Фракеана, и с улыбкой тряхнул головой, отгоняя сомнения. «Я видел сон, но его значение от меня ускользает. Ты ведь человек». Все люди видят сны, но мало кто может понять, что они значат. Я сплю нечасто, а сны вижу совсем редко. Обычно они в общих чертах касаются событий дня. Но не сегодня. Сегодня мне снилось далекое прошлое, ответил Феликс, но больше рассказывать не стал и обратился к Кво. Я желаю получить доклад о ходе реконструкции орбитальной станции. «Я предоставлю вам устный отчет», — сообщил КВО-87, и голос его приобрел монотонность неразумной машины. «Вспомогательные реакторы стабилизированы. Ремонт основных почти завершен, и как только будет доступен подходящий источник инициирующего топлива, я проведу освещение, после чего повторный запуск. Я сосредоточил усилия на осевом узле станции. Это ее самая старая часть. Она святее периферии ибо там обитают машинные духи редких видов. Энерго- и жизнеобеспечение сейчас доступны во всех десяти секциях осевого узла. Вскоре я приступаю к установке нового оборудования командной палубы. После переведу силы своих помощников на... КВО-87 перестал говорить и вскинул голову на гофрированной шее. «Доклад прерван, прошу простить, подождите». Голос его приобрел более человеческие нотки. На частично восстановленных аппаратных палубах заверещала тревога. Технодесантник Дел передвинулся к терминалу и взглянул на дисплей. «Это монитор, отслеживающий эфир. К нам что-то приближается. Что-то большое». Он пригляделся повнимательней. «Клянусь троном Терры, что-то исключительно большое». Станция затряслась от микроскопических колебаний. По верстаку сам собой пополз гаечный ключ и с громким лязгом свалился на пол. Феликс уставился на позвякивающий инструмент. На лице его проступило недовольство. «Всем приготовиться!» — велел он, ухватился за поручень и расставил ноги. «Он же не собирается это сделать, да?» — спросил Дел у Тронка. Тронк пожал плечами. «Лорд Феликс?» — обратился Дел. «Он это сделает!» — твердо заявил Феликс. «Уважаемый Тетрарх!» — вмешался Кво-87. «Разве вы стали бы ожидать чего-то меньшего от Архимагаса Доминуса?» «Безрассудный, как всегда», — буркнул Феликс. «Коул, может, и рисует из себя спасителя Империума, но его игра на публику ставит нас всех под угрозу». «Архимагас Доминус?» — спросил Фракиан. «Он летит сюда?» Все незакрепленные предметы на командной палубе начали подскакивать. «Держитесь, все!» — приказал Феликс. «Что происходит?» — требовательно спросил Форкеан. Архимагас на подлете, со извиняющейся улыбкой, ответил Кво-87. «Коул пытается совершить переход в материальное пространство внутри системы», — сообщил Феликс. «Сюда, рядом со станцией». «Это безумие», — отозвался Фаркиан. Многочисленные и прекрасные технологии Архимага Садоминуса Велизария Коула. «Все будет хорошо, вот увидите», — с жаром истинного фанатика заверил Кво-87. Завыли сирены. Сервиторы по всему мостику аварийно отключились. По металлическому полу запрыгали лиловые искры, и вся станция завибрировала от нарастающего рокота. «Трон!» — воскликнул Форкиан. «Он выходит прямо возле нас!» «Все будет хорошо!» Повторил КВО-87. Гравитация перестала подчиняться законам природы. Инструменты всплыли наверх, сквозь затянутую полем прореху в корпусе. Феликс смотрел, как небо заполняет вихри радужных цветов, предвещающий близкий прорыв варпа. Пустота лопнула. Нечестивые огни обожгли глаза, и Феликс ощутил смесь горечи, восторга и сожаления. Поток умоляющих голосов затопил его сознание. В огромной плоской вспышке света рядом с эгидой возник колоссальный звездолет. По контуру его мерцало черное пламя, а с каждого угла каскадами стекали коронные разряды. Затем прореха в варпе схлопнулась. Инструменты с грохотом рухнули вниз, чудовищное бормотание прекратилось. Все вернулось к нормальному состоянию. Лишь одинокая сирена, все было и было. Феликс. Разжал побелевшие пальцы Аугметика Кво замигала огоньками, пробуждая сервиторов Люди машины тут же продолжили делать то, на чем остановились, словно ничего не произошло Пространство между эгидой и поверхностью разоренной соты занял громадный красный корабль Это было судно, не похожее ни на какое другое Один из редчайших эксплораторских ковчегов «Механикус» Но даже среди этих левиафанов его посчитали бы крупным. Он напоминал огромный город в космосе, ощетинившийся орудиями, скрывающий под адамантиевой обшивкой производственные и исследовательские мощности, сравнимые с целым миром кузницей. Феликс прекрасно знал этот корабль. Он провел в плену его трюмов большую часть последних десяти тысяч лет. Надпись изображенная священным шрифтом Лингва Технис, гордо провозглашала название корабля. Зар Квезитор. Корабль, дом и научно-исследовательский центр Велизария Коула. Глава 5. Гипотеза о трех урсинах. Феликс стоял у передней левой рампы владыки. В ангаре было не протолкнуться от космических десантников, сервиторов и техножрецов, и все они старались запихнуть свое добро в его корабль. Феликс настоял на том, чтобы сначала высадиться малыми силами и незаметно, иначе могли очнуться оставленный арьергард тиранидов и включиться автоматическая система обороны крепости монастыря, если она еще действует. Место в десантном корабле типа «Владыка» с лихвой хватило бы и для команды техножрецов КВО-87, и для людей Фаркиана. но вот организовано погрузить их на борт оказалось для избранных непростой задачей. В небольшой кусочек ангарного проема, видимый за «Владыкой», Феликс следил за бесконечными вереницами челноков, которые все текли и текли из огромного ковчега. Слуги Коула запрудили всю эгиду значительно увеличив число тех, кто уже трудился под руководством КВО-87. Во всех концах полуразвалинной станции гремели инструменты и машины. По ту сторону перегородки, разделяющей ангар, механику сработали так усердно, что от их стараний вибрировал палубный настил. За короткими крыльями владыки Феликс видел, как из ворот литейный за арквезитор выходит целая секция корпуса, собранная в трюмах «Звездолета». Омытая слепящими огнями кузнечных палуб Ковчега, она по инерции поплыла вперед, но затем ее окружила небольшая флотилия сервиторов-буксиров, опутала тросами и потащила к станции. Наблюдение Тетрарха прервал Форкеан. «Милорд, свою погрузку мы почти закончили». По правой рампе поднималась, похожая на гроб, металлоновая капсула в сопровождении четырех ветеранов кос Императора. Техножрецы, грузившие свое оборудование, прервались и вознесли устройству молитвы. Из выхлопных отверстий капсулы вниз били густые струи газа и причудливо закручивались повторяющимся узором в суспензионном поле, которое поддерживало ее в воздухе. Сама капсула отличалась от тех, что находились на борту корабля Коула, но не настолько, чтобы от ее близости у Феликса не похолодели оба сердца. Генохранилище вымолвил он. «Вы берете с собой свое геносемя. Это от прежних космодесантников. Когда-то в нем хранилась жизненная сила нашего ордена. Фракиан явно испытывал боль. Теперь это реликвия, которую я должен похоронить. Теперь наше геносемя бесполезно, ибо есть лучше, но оно все равно достойно нашего уважения. Я хочу забрать его в своды героев и с честью похоронить... Рядом с останками моих павших братьев Было ясно, что это не вся правда Прежде чем Феликс успел надавить на Фракиана, Сзади послышалась тяжелый поступь космодесантника Примарис Сигнум возвестил о том, что это не враг, но и не член свиты Феликса Альфа Примус! Тетрарх повернулся лицом к великану Коула Я пойду прослежу за окончанием погрузки своих воинов Сообщил Фракеан и ушел Примус с печалью посмотрел ему вслед и, когда Афрокиан океан ушел, угрюмо сказал «Вы звали меня, Тетрарх?» Крупный даже по меркам примарисов, да и вообще весьма странный с виду, Альфа Примус разительно отличался от прочих астартас, которых встречал Децем. Его бледная, густо покрытая шрамами кожа, отливала медью. Огромные черные зрачки окружала едва заметная полоска белка. Обычно гладко выбритые голова и подбородок потемнели от быстро растущей щетины. От него исходило ощущение великой мощи, отчего Феликс всякий раз настораживался при встрече. То, что Коул прислал вместо себя Примуса, раздражало и оскорбляло. Феликс он никогда не нравился, и его присутствие вызывало болезненные воспоминания. Сам Коул еще не показывался, а Феликсу больше всего на свете хотелось поскорее покончить с этой встречей. Поэтому он плохо держал себя в руках. «Где Архимагас? Когда он известит нас о своих намерениях?» Примус скорбно посмотрел на него сверху вниз. «Вы снова задаете мне этот вопрос, милорд. Я могу только ответить, что он встретится с вами на поверхности, как я уже сообщал». Уголки его пухлых пурпурных губ были опущены, отчего лицо Примуса всегда носило мрачное выражение. «Хорошо отражает душу», — подумал Феликс. «Архимагас Доминус должен провести множество приготовлений, прежде чем мы спустимся». Феликс перевел глаза на Квезитор и рой сопровождающих его судов, кишевших в пустоте вокруг ковчега. «Скажи ему еще раз, что примар Харабаут дал четкие распоряжения, чтобы он... Немедленно встретился со мной. Архимагас уже много лет избегает прямых контактов. В отсутствие регулярного сообщения, лорд Регент ждет от меня полного отчета о Коуле и его деятельности в самое ближайшее время. «Уверен, все прояснится», — без особого энтузиазма ответил Примус. «Не в моих силах заставить его увидеться с вами». Вокс-сигнал возвестило сообщении с командной палубы, где дел был оставлен за старшего, пока люди Форкеана готовились к возвращению на Соту. «Тетрарх, на корабле Коула что-то сейчас произойдет». «Точнее», — потребовал Феликс. «Я бы сказал точнее, если бы мог, наблюдая огромный скачок мощности в реакторах за Арквезитор. Наиболее вероятное предположение — он собирается открыть огонь по Соте». «Но за этим кроется нечто большее. Я еще пощупаю его сканерами. Вдруг что замечу, но на этом корабле установлены все известные человек углушителя Авгуров». Феликс повернулся к Примусу. «Я же просил тебя передать ему, что все нужно провести аккуратно». Примус только печально посмотрел на него в ответ. Снова заговорил Вокс. «Милорд, тут не только орудие. Вам видно нос Ковчега?» «Отсюда нет». «На вашем месте я бы выглянул наружу. Вряд ли вам понравится то, что Коул затеял». Феликс раздраженно фыркнул и нырнул под опущенные носы владыки. Пригнувшись, чтобы пролезть под центральным фюзеляжем, он пробрался ко входу в ангар, где снова встал во весь рост под двигателями владыки прямо у границы атмосферного поля. «Трон святый!» Зарк Везитер расходился на части. Его тупой агрессивный нос отсоединился, оказавшись самостоятельным кораблем Это была всего лишь часть ковчега, но огромная сама по себе настолько, что могла спускать на поверхность целые копья рыцарей, подумалось Феликсу Громадные затворы вышли из креплений, по окружности вырвались клубы газа, выталкивая судно из главного корпуса Оно скользнуло вдоль, а затем прочь от соединительной лапы Рубы и кабель отщелкивались и втягивались куда-то в большую половину ковчега. «Может, ты потрудишься объяснить, что задумал твой хозяин?» — спросил Феликс, когда Альфа-Примус с трудом, наконец, пролез под владыкой. «Я не знаю, что он задумал. Могу только извиниться. Что еще мне остается? Велизарий Коул есть Велизарий Коул. Он первый проводник амнисии. Сам себе закон». Сотни кораблей сопровождения устремились из ангаров ковчега вслед за гигантским посадочным модулем. Не встречая препятствий в виде атмосферы, флотилия ровным ходом двинулась к поверхности планеты. «Если внизу кто-то остался, то теперь ему известно, что мы прилетели», — сказал Феликс. «И если хоть какая-то часть защитного периметра крепости монастыря по-прежнему в рабочем состоянии, Он рискует насторожить ее. Уверен, мой хозяин это учел. Лорд Феликс, орудия ковчега заряжены и собираются открыть огонь. Огромные энергетические пушки выдвинулись из орудийных портов по вентральной линии корабля и выстрелили залпом, накрыв большую область возле горы Фарос квадратом ослепительно-белого света. «Ясно», — произнес Альфа Примус. «Нейтронные излучатели». «Вокруг зоны высадки все будет мгновенно уничтожено. Я бы не переживал. У моего хозяина есть ответ на любой вопрос». «Да», — отозвался Феликс, раздосадованный своей реакцией на поведение Коула. «У тебя, похоже, тоже». «Таким он меня сделал». Феликс протолкнулся мимо более крупного космодесантника и вернулся к суматохе под носом владыки, где и стал дожидаться отлета вслед за Коулом. К тому времени, когда владыку загрузили оборудованием КВО-87, Коул уже два часа как находился на поверхности планеты. Нервы у Феликса накалились до такого предела, что он уже собрался отчитать КВО за задержку и обвинить в том, что тот намеренно тормозит погрузку. Но как только он набрался решимости это сделать, техножрец сам подошел к нему и рассыпался в извинениях и уверениях что все готово и как на причину своего опоздания сослался на сбор, перепрограммирование и погрузку каких-то редких моделей сервиторов, которые никак нельзя было оставить. И вот, наконец, Дэл вывел владыку из его тесного гнездышка и взял курс на поверхность планеты. Феликс с Фракианом летели в кабине пилотов, не обращая внимания на привычное бурчание Комина о возможном риске. «Он бы хранил меня в коробочке, если б мог», — признался Фракиану Тетрарх. Владыка снова вышел в пустоту. Снаружи стало видно, что ремонт главного ангара в нижней части станции близится к завершению. Он был гораздо просторнее и намного лучше подходил для таких кораблей, как Владыка, чем тесный вспомогательный док. «Обратно возвращаться будет легче», — заметил технодесантник. «Кво-87 работает шустро». «Это чудо и дар божий, что Адептус Механикус помогают нам», — отозвался Форкеан. Феликс, однако, не очень разделял его чувство благодарности. Коул мог задарить его любыми чудесами техники в галактике, и этого все равно бы не хватило, чтобы искупить годы, проведенные в качестве подопытной крысы. И пока Феликс не разделается с этой встречей с Коулом, не будет ему покоя. Как и всегда, когда они сталкивались друг с другом. С огромным нетерпением он смотрел, как приближается Сота. Флот улей высосал атмосферу планеты без остатка. Остальных же миров систем он коснулся лишь слегка, отъев немного с двух газовых гигантов и кометного облака. Обитаемые планеты всегда страдали сильнее всего, ведь тираниды в первую очередь старались собрать генетический материал, а потом уже более примитивные виды прокорма. На поверхности Соты не осталось ничего живого. С высокой орбиты она выглядела бесплодной грядкой с десятком другим сухих стеблей, торчащих из пыльной земли. Когда владыка опустился ниже, стебли превратились в ажурные остатки кормовых башен. Все мясо с них сняли, оставив только минеральный остов, который удерживал башни с таймя. Прочный скелет – Стоял вертикально даже без мускулатуры и сухожилий, и флоту улью явно нелегко было переварить его, так что остовы бросили как есть. Если не считать этих инородных вкраплений, мир был гротескно и девственно чист. Феликсу снова вспомнилась модель, созданная для демонстрации геологии планеты. Все подробности топографии мира были выставлены на показ. Никогда еще он не видел континентального шельфа или океанической равнины так четко, как на том глобусе. Владыка с ревом несся над равниной пустого моря к Сатополю, столице и единственному крупному городу планеты, над безвоздушными улицами которого возвышалась гора Форос. На ретинальных дисплеях мелькали пиктфайлы, на которых сота была покрыта зеленью. Все это исчезло после поглощения чужаками. «Они оставили только камень», – мрачно сказал Фракиан. Представшее ему зрелище поразило магистра так, как никто не ожидал бы от Астартес. Это был его родной мир, и защита его была главной обязанностью Капитула. Редкий космодесантник сталкивается с поражением, столь разгромным, и, увидев соту обнаженной, Феликс тоже ощутил потрясение. Пусть и не так сильно. Они по наклонной приближались к Сатополю. Кагитатор доспехов накладывал пикты изумрудных океанов на треснутый камень, и Феликс видел мир одновременно таким, каким он стал и каким был прежде. Равнины сухих морей постепенно поднимались из глубин до мелководья и переходили в берег, где богатые районы когда-то наслаждались простирающимися вдаль видами на океан, а теперь слепые окна глазели на необъятные пустоты. Феликс видел несколько планет, опустошенных тиранидами. Их было прискорбно много на востоке Великого Ультрамара. Но почему-то вид соты вселял особенный ужас. Повсюду угадывались следы процветающего, богатого жизнью мира. Словно выброшенные игрушки в океанской пыли лежали корабли с высосанной до капли органикой. От причалов вдоль голой скалы тянулись пирсы, и пока владыка летел над береговой линией, Феликс вдруг поймал себя на том, что смотрит вниз на город в каком-то жутком оцепенении. В некоторых местах сражение за планету сравнялось с землей целые кварталы. Попадание крупнокалиберного биооружия оставили громадные выбоины в пригородах, но воронки от воздушных ударов были исключением. Излюбленным методом нападения тиранидов было наземное вторжение. Имперские ученые предполагали, что для тиранидов это самый экономичный способ ведения войны, Наносящий источнику пищи наименьший ущерб. Когда дело касалось крупных городов, тираниды оставляли нетронутой всю инфраструктуру. Сатополь был маленьким городом, но и там сохранились нетронутыми целые районы, где в крышах все еще блестели стекла, а наземный транспорт ждал пассажиров, которые никогда не придут. Над всей этой пустынной местностью нависала гора Форос. Зеленый король при жизни и дремлющий египтянский фараон после смерти. На вершине ее располагалась крепость-монастырь Кос Императора. На восточном горизонте неровными зубами вырисовывался массив чернокаменной гряды, для которого Форос был далеким останцем. И вместе с клыком упавшего монастыря весь этот пейзаж создавал у Феликса впечатление открытой пасти, готовой вот-вот захлебнуться. Состояние планеты навевало мрачные мысли. Так много предстояло сделать. Раззорение, вызванное Кракеном, было наименьшей из проблем Сектора. Войска Мартариона все еще атаковали Ультрамар, и обширные области драгоценного королевства были необратимо отравлены. Восстановление того, что еще можно исправить, займет десятки, если не сотни лет. Что мог сделать Феликс? Всего-навсего. Один человек. Его размышление прервал треск зашкаливающих счетчиков радиации. Корабль летел над территорией, очищенной искореняющими лучами Коула. Сигнал прибора поднялся до непрерывного стрекота и остался таким. «Милорды, приближаемся к зоне отчуждения крепости монастыря», — сообщил Делл. «Никаких признаков активности оборонительного периметра. Щиты отключены. Показания работы генераторов монастыря минимальны». Наши орбитальные батареи вышли из строя. Тихо поведал Форкеан. После этого противовоздушная оборона продержалась недолго. Кракен эволюционировал в мастера воздушного нападения. Когда мы уходили, выведено из строя было абсолютно все. Тем не менее, следует проявить осторожность, ответил Феликс и приказал. Брат технодесантник, подведи нас поближе к горе. Так близко, чтобы вызвать реакцию защитных систем малого радиуса. Если ответа не будет, посмотрим, можно ли сесть прямо у крепости монастыря. Это сэкономило бы нам немало времени и сил. Ворчание счетчика радиации резко подскочило, словно они пересекли некую невидимую смертельную черту. Будь прокляты, высокомерие Коула. Эта радиация только усложнит нам задачу. Радиация в допустимых пределах, милорд сообщил Делл. Он положил владыку на крыло и повел кругом. Берег и гора сжимали между собой прибрежную равнину, все теснее и вскоре пересеклись. Перед кораблем встал фарос. Его парящие в небе утесы преградили путь. Дел начал медленно по спирали набирать высоту, пока Феликс осматривал мир через ретинальный дисплей, одновременно глядя в окно. Данные обгуров машинного духа владыки передавались прямо тетрарху через авточувство. Подобный обильный поток информации, вогнавший бы в ступор любого, кроме разве что самых подготовленных смертных, космическому десантнику был как раз по зубам. Отдаленный костелум, охранявший столицу сверху, лежал опрокинутый у подножья горы. От развалин узкая подъездная дорога ползла вверх, мимо сотен округлых входов в пещеры, Покрывавших склоны от подножья до вершины «Невероятно!» — произнес Фракиан. «Столько пещер! Мне кажется, что мы даже не знали, сколько их здесь Только теперь, когда заросли и Скородрев исчезли, их стало видно Разве их не разведали? Лишь некоторые Все картографические данные собирались вручную У горы свои секреты, и она не давала себя сканировать В народе ходило поверье, что пещеры не стоят на месте, и есть еще легенды тысячелетней давности. Я почти всему этому не верил, но потрескивание рад счетчика перебил сигнал тревоги. Наше присутствие вызвало ответную реакцию, сообщил Дэл. Получаю сигналы. Орудийные авгуры пытаются взять нас на прицел. Держи эту дистанцию, приказал Феликс. Кто нас ведет? Батареи малые и средней дальности. Похоже, что все основные орбитальные орудия выведены из строя. Но я вижу, что нас отслеживают лазерные, плазменные и ракетные установки. Погодите. Нет. Работает только один оборонительный лазер. Может, два. Как такое возможно?» – спросил Феликс, обращаясь к Фракиану. «Ты сказал, что орудия вышли из строя». «У меня нет ответа. Но я говорил правду». «Никакой связи. Странно. Дэл убрал руку с ручки управления и вгляделся в экран. «Тронг, возьми штурвал». Второй пилот, как всегда безмолвный, переключил управление на себя. «Что такое?» – спросил Феликс. Делл передвинулся по направляющим вместе с креслом к сенсориуму, расположенному рядом с местом пилота. Смертный, следивший там за приборами, сдвинул свое кресло в сторону, пустив вместо себя технодесантника. «Возможно, это помехи от искореняющих лучевиков Коула, но энергетический след довольно странный». «Как это?» – требовательно спросил Феликс. «По-неимперски странный», – ответил Дэл и резво поколдовал над приборами. «Пытаюсь отключить оборону, но система не отвечает. Она должна была признать нас за своих, однако игнорирует последовательность идентификационного сигнума, который, по идее, обязан предоставить нам доступ высшего приоритета». «Это более старая система», — отозвался Фаркиан. «Сота пала раньше, чем пробудился Примарх. Наша ноосфера и кагитаторная инфраструктура не были посвящены в таинство Неотетрархии. Она не знает, кто вы. А если попробовать коды КОС?» «Пробовал, тоже не действует», — рассеянно отозвался Дел. Вокс выдал пронзительный поток помех, а затем сквозь дробь радиационных датчиков прорвался громогласный механический голос вы входите в запретное воздушное пространство по приказу кос императора удалитесь сами или будете уничтожены вы входите в запретное воздушное пространство по приказу кос императора удалитесь сами или будете уничтожены какое великодушное предупреждение заметил дел как видите рядом с крепостью находился густонаселенный гражданский центр пояснил фраккеан Они так далеко к северу, главный космопорт. Остались вроде бы только маломощные орудия, милорд. Сообщил Дел, откатываясь обратно и предложил. Владыка выдержит, если захотите приземлиться. Не думаю, что они нам опасны. В каком состоянии ангары крепости монастыря? Заблокированы, милорд. У трех основных створки опущены, питания нет. Пара верхних посадочных площадок вроде функционирует. Остальные обрушены. «Могу попробовать вот этот ангар», — он постучал пальцем по экрану, — «если выбить пушками двери, или вот эту посадочную площадку с северной стороны, если внутри дозора Императора враг, то мы можем попасть в засаду. Пути от посадочных входов к цитадели проложены так, чтобы их могли удерживать всего несколько человек», — сказал Фракиан. «Большая часть входов внутрь будет перекрыта». Тогда могу сесть у стены перед главными воротами. Это единственное место, где нет крутого склона. Будет тесновато, но не теснее, чем в отсеке эгиды. «Но ты будешь садиться под огнем». «Нет, остаемся на месте», — велел Феликс. «Я не хочу рисковать понапрасну. Фрокиан, есть какие-нибудь протоколы доступа более глубокого уровня, которые ты можешь предоставить?» «Все, что у меня есть, я отдал твоему брату-технодесантнику, но я попытаюсь сам отключить систему. Возможно, мой голосовой отпечаток сработает». Вокс в доспехах Феликса щелкнул, когда Фракеан переключил канал. «Узел управления дозора Императора, подтвердите передачу данных». Сердитый вой помех заполонил кабину. Автоматическое предупреждение возобновилось. Вы входите в запретное воздушное пространство. По приказу Кос Императора удалитесь сами или будете уничтожены. «Не отзывается», — сообщил Дэл. «Вижу прирост выходной мощности систем вооружения». «С вами связывается магистр ордена Мансирий Фракиан, почтенные машинный системы моего ордена. Подтвердите передачу данных и приготовьтесь начать отключение сети безопасности по моей команде после обмена шифрами». С вершины горы сверкнула зеленая вспышка. Пространство рядом с владыкой прорезал лазерный луч, четкий из-за отсутствия рассеивания в безатмосферной среде. «Тронг, ты завел нас слишком далеко», — предупредил Делл. Второй пилот покачал головой и скорректировал курс. «Вы входите в запретное воздушное пространство. По приказу Кос Императора удалитесь сами или будете уничтожены. Вы входите в запретное воздушное пространство». «По приказу Кос Императора удалитесь сами или будете уничтожены». «Она меня не слушается», — сказал Фракиан. «Какие будут приказы, милорд Тетрарх?» — поинтересовался Дел, и, не успел Феликс ответить, крикнул. «Трон!» Тронг дернул ручку так, что корабль опасно лег на бок. Рубиновая полоса света пронзила пространство там, где они только что находились. «А вот это был оборонительный лазер!» «Лично я советую убраться», — выпалил Делл. «Давай». Феликс посмотрел наружу через бронестекло фонаря. Гора, удаляясь, хмуро смотрела им вслед. «Милорды», — вокс-сообщение от Архимага Доминуса Велизария Коула, — сообщил один из смертных членов экипажа. Он просит Тетрарха явиться и рекомендует прийти пешком. «Вот так сюрприз», — вдруг влез Делл. «Он на посадочной площадке порта Одесса. Я могу сесть и в городе». «Лети к нему», – велел Феликс после минутного раздумья. «Передай пилотам наших транспортов туда же спустить бронетехнику. Чем скорее мы с этим покончим, тем лучше». Он и сам не знал, что имеет в виду – задание или очередную встречу со своим мучителем. Порт Одесса находился в еще худшем состоянии, чем сам город. Тираниды дошли до того, что разрушили многие из его приемных вместилищ и перемололи их ради минерального содержимого. Разоренную поверхность усеивали огромные ямы, засыпанные полупереваренным металлом и остатками скало-бетона, из которого растворили и высосали весь кальций. Сами посадочные площадки остались в пригодном состоянии, и именно на их широком пластбетонном просторе и сидел корабль Коула, огромный и красный. «Похоже, Архимагас уже устроился здесь, как дома», — заметил Дел, пролетая над площадкой. Из-под днища судна Коула змеились сотни толстенных кабелей. Подражая тиранидам, пожиравшим космопорт, экскаваторы грубо рыли вокруг космолета отвесные ямы и ссыпали выкопанные в машины. Те, вращая зубьями, перемалывали камень и пропихивали сырье глубоко вовнутрь себя, где алхимические процессы разлагали его на составляющие. Из других механизмов, трубами, соединенных с измельчителями, огромный раструбы периодически извергали фонтаны газа, добытого из породы. Восемь крупногабаритных генераторов, четыре были привинчены к скалобетону, четыре висели высоко наверху под действием антигравитации, отсекали мерцающим полем идеальный куб пространства вокруг посадочного модуля. Одинокий рыцарь Механикус в цветах дома Таранисов вышагивал по периметру лагеря, А техножрецы в пустотном снаряжении вокруг корабля тем временем направляли аппараты дистанционного зондирования на посадочной площадке за энергетическим кубом. Вокруг посадочного модуля Коула есть воздух, заметил Фаркиан. Коул чистолюбив, отозвался Феликс. Он ничего не делает, по-простому. Мне садиться внутри поля? спросил Дел. Феликс кивнул. «Как можно ближе к модулю! Не дадим Архимагу Доминусу возможности снова убежать от меня!» Когда парели Владыки опустились, и космодесантники поочередно выдвинулись наружу, Коул уже поджидал Феликса. Снаружи было жутко холодно, и воздушная смесь оставляла желать лучшего. Преобладал углекислый газ с высоким содержанием кислорода и несколько других газов, присутствующих в атмосфере миров, похожих на Терру. Трансчеловеческий организм Феликса тут же принялся за работу, компенсируя жесткие условия. Высокий уровень углекислого газа вызывал вялость, но Тетрарх отказался от помощи внутренней среды доспехов и оставил шлем пристегнутым к поясу. Он остро осознавал, что всем, кто он есть и чем оснащен, обязан Коулу. И все же смотреть данными от природы глазами, которые хоть и были изменены технологиями Коула, нравилось Феликсу больше, чем смотреть через линзы шлема, разработанные и изготовленные Коулом, пока еще одни изобретения Магоса будут выписывать информацию у него на сетчатке. Коул стоял возле своего космолета, а его последователи суетились вокруг так, словно он был огромной червеобразной маткой, а они рабочими особями. Магос стал еще чудовищнее, чем помнил Феликс, добавив себе новые усовершенствования со времени их последней встречи. Но улыбка, наполовину скрытая загубником, отчасти насмешливая и всецело вызывающая, не изменилась. Подходя ближе, Феликс подавил дрожь. Где-то глубоко внутри него закричал маленький мальчик. «Каждый человек чего-то боится», — отстраненно подумал Тетрарх. Архимагас Доминус Велизарий Коул. «Я Децимандрадин Феликс, Тетрарх Королевства Ультрамар, правитель Восточного Пограничья. Благодарю за...» Коул выставил металлический палец, заставив Феликса замолчать. Магас с цокотом двинулся вперед. Свистящие выдохи из вспомогательного дыхательного аппарата, спрятанного под одеждой, на воздухе превращались в иний. «Примарис 10.079.90.83» Я не забыл ни одного номера. Меня зовут... Децин Феликс. Да, я помню. Слафиса. Воин Примарис, затем Капитан, затем Шталмейстер. Герой Империума, ныне Властитель Разоренных Земель. Торс Магаса опустился ниже, так что его лицо оказалось на одном уровне с лицом Феликса. Между кусками синеватой кожи жужжали крошечные шестеренки и поршни. «Я прекрасно помню наши более поздние встречи, но милее всего мне наше первоначальное общение. Наши беседы были приятны и облегчали однообразие моего тысячелетнего труда. Спасибо тебе за это. Ты был таким бойким мальчуганом. Рад, что тебе удалось многого добиться. Я знал, что ты далеко пойдешь». Феликс нахмурился и неохотно ответил. «Спасибо». «Не за что». Воодушевленно отозвался Коул, не обращая внимания на неловкость Феликса. «Когда видишь, что твои творения преуспевают, это само по себе уже награда». Раздражение Феликса нарастало, но Коул этого не замечал, вглядываясь в избранных Веспатора и сканируя каждого широкополосными авгурами. «Так, кто это у нас здесь?» «093728072» шестьсот сорок 7643 отбарабанивал он номера телохранителя Феликса. — Милорд! — громко провозгласил Феликс, решив, что настала его очередь перебивать. — Позвольте представить вам избранных Веспатора, моих стражей и помощников. Он провел рукой вдоль строя Примарисов. — Ветеран-сержант Комин из сынов Арара, технодесантник Дэл из ультра.